Смесь кокетства, интриги и заблуждения Развод был крайним средством. В большинстве семейств, где сердечный огонь остывал или никогда не разгорался, предпочитали адюльтер. Попросту говоря, измены. Во все времена люди, несчастные в браке, ищут утешение на стороне. Но в разные эпохи и общество, и сами супруги относятся к этому по-разному. В XVIII столетии боролись, а подчас и уживались две разные модели поведения. Одна – традиционная, диктуемая нормами религиозной морали. Другая – просвещенная, пришедшая из Франции вместе с книгами философ-энциклопедистов. Авторы, воспитанные в строгих нравах, привычно винили развратных писателей века сего, как вооржался князь Щербатов. С ним соглашалась Янькова, приводя историю жизни своего двоюродного брата, князя волконского Хорошо погуляв в молодости, он вздумал жениться уже лет за 50 крепко влюбившись в тридцатилетнюю вдову. Внезапно невеста умерла от чахотки. Это очень поразило брата, и ему еще труднее было перенести эту потерю, потому что он был совершенно неверующий, рассказывала мемуаристка. В одни его молодости, то есть в 80-х годах, очень свирепствовал дух французских философов Вольтера, Дидерота и других. Брат, князь Владимир, очень любил читать, хорошо знал французский язык, а вдобавок у них в доме жил в дядьках какой-то аббат Растрига. Вот он с молоду начитался этих учений, и хотя был умный и честный человек, а имел самые скотские понимания насчет всего божественного – Словом сказать, был изувер, не лучший язычник. Вот как горе-то его затронуло, и приехал он ко мне плакать, что он лишился той, которую любил. Я говорю ему, молись, вспоминая ее, для ее души будет отрада и для тебя облегчение. Не умею молиться, и зачем это, она умерла. И мало ли чего он говорил с сгоряча, Однако после смерти своей невесты он стал полегче, ему хотелось верить, что она не умерла и что с ее смертью не все кончилось между ним и ею. Очень мне всегда было грустно видеть, что такой хороший и добрый человек, а так заблуждается, и всегда просила я Господа, чтобы он обратил его к себе. Брат потом действительно прозрел и покаялся. Но до того он творил немало светских грехов, которые в сущности и грехами-то не считались. Даже добросердечная кузина рассказывала о них в легком игривом тоне. Был у него хороший приятель, Дмитрий Васильевич, а как по фамилии, это не важно знать. Человек богатый, очень известный, красавец собою, вдовец и женат на красавице, что не мешало ему заглядывать и в чужие цветники. Это, разумеется, не по нутру было молодой женщине, звали ее Любовь Петровна. Она стала жаловаться князю Владимиру на мужа, как его приятелю. Он сперва его защищал, бывал часто у них в доме, и все приходилось, когда мужа нет, враг их и попутал. Приятель мужа стал другом жены. Родился сын. Дмитрий Васильевич рад, и князь Владимир тоже не горюет. Через сколько-то времени Любовь Петровна жалуется мужу, что она нездорова, чувствует, что у нее делается опухоль. Боюсь, не начало ли водяной, нужно захватить время, поедем в чужие края. Тогда ехать за границу не то, что теперь, сел да и поехал налегке с узелком. Тогда тащись в своем рыдване вези с собой полдома, затруднительно было путешествовать. У Дмитрия Васильевича была своя зазноба в Москве. Как отлучиться, а жене отказать нельзя. Говорит князю Владимиру, не поможешь ли ты моей беде? По дружбе не согласишься ли свозить жену полечиться? Князю Владимиру и смешно, и совестно, что он друга морочит. от чего же не свозить? Тот целует его, обнимает, не знает, как и благодарить. Повез ее князь Владимир в Берлин, и оказалось, что она была в тягости. Там у нее родилась дочь, назвали ее Амалией, окрестили по-немецки и отдали какому-то пастору на воспитание. Пожив сколько-то времени за границей в разных местах, брат, князь Владимир и жена его друга возвратились в Москву к немалому удовольствию мужа. Когда сын стал подрастать, то поневоле пришлось увериться, что мальчик не чужой князю Владимиру, так он был на него похож, и говорил Дмитрий Васильевич. Все можно доверить другу, только не доверяй ему своей жены. Сына моего напрасно называют Дмитриевичем. Стоит взглянуть на него, чтобы видеть, что он Владимирович. Истинный друг, и жену мою любил по дружбе, как свою собственную. И приятели перестали видаться. Однако все и менее более трех тысяч душ он оставил своему мнимому сыну, и брат после своей смерти отказал ему 600 душ. Характерно, что Янькова ставит к скотски понятия о семейной жизни, свойственные ее брату, в прямую зависимость от французских книжек, которых тот начитал с помолодости. Вольность нравов проникла в Россию вместе с философией просвещения. Причем не Вольтер, ни дедро не отрицали необходимость брака, но рассматривали его как форму имущественного договора, часто заключенного даже не самими супругами, а их родными. Для того, чтобы не возненавидеть друг друга, молодые люди должны понимать, что они в первую очередь друзья и партнеры, а вовсе не страстные любовники. В идеале между ними устанавливается отношение полного доверия, их обязанность поддерживать и помогать друг другу, охранять взаимные интересы, не отказываться от исполнения супружеского долга и вместе с тем предоставлять второй половине право искать сердечную привязанность, где вздумается – В просвещенном браке муж и жена с пониманием относятся к шалостям друг друга, покрывают их перед чужими людьми, выказывают приязнь и расположение тем лицам, на которых пал душевный выбор одного из супругов. Жизнь втроём или вчетвером ни в коем случае не должна их огорчать. Напротив, надо радоваться тому, что соединенный с тобой человек нашел счастье в любви. Именно такой союз связывал молодого Вольтера с маркизой Дю Шатле. В рамках приведенной логики страсть внутри брака казалась многим просвещенным людям чем-то смешным, отжившим, достойным колких острот. Она выглядела как немодное платье удел дел провинциалов. В мемуарах Екатерины II описана уже упоминавшаяся нами графиня Бентинг, с которой девочка познакомилась в 1753 году. «Я привязалась к ней, эта привязанность не понравилась матери, но еще больше отцу», — сообщала Екатерина. Добропорядочные родители, в отличие от их наивной дочери, сразу поняли, что за дама это милейшая графиня. Она была уже в разводе с мужем. Я нашла в ее комнате трехлетнего ребенка, прекрасного как день. Я спросила, кто он такой. Она мне сказала, смеясь, что это брат девицы Донепп, которую она имела при себе». Другим своим знакомым она говорила без стеснения, что это был ее ребенок и что она имела его от своего скорохода. Иногда она надевала этому ребенку свой чепчик и говорила «посмотрите, как он на меня похож». В одном из покоев находился портрет графа Бентинга, который казался очень красивым мужчиной. Графиня говорила, глядя на него «если бы он не был моим мужем, то я любила бы его до безумия». Это весьма характерный отзыв. Семья сама по себе убивает страсть, таково расхожее мнение века. Чтобы существовать с подобной философией, необходимы бесстыдство и чувство юмора. Именно этими качествами отличалось подавляющее большинство семейных вольтарианцев, ибо что можно противопоставить пустоте, кроме смеха? Фрейлина Варвара Николаевна Головина рассказывала о появлении при дворе в 95-м году княгини Елены Радзевилл, которая говорила про своего мужа, что он как страус высиживает чужих детей. Подобные шутчики были в ходу и очень развлекали общество. Тогда же юный великий князь Альцин Палыч заскучал в обществе своей прелестной, но несколько холодноватой жены Елизаветы Алексеевны. Он попытался сосредоточить ее внимание на друге, о даме Чарторийском, а сам найти удовольствие в объятиях более темпераментных красавиц. Головина, муж который служил гофмейстером при дворе великокняжеской четы, с большим сочувствием писала о положении Елизаветы. «Общество молодых людей, окружавших великого князя, вовлекло его в предосудительные связи». Князь Адам Чартуришский, ободренный особой дружбой великого князя, находясь вблизи от великой княгини Елизаветы, не мог ее видеть, не испытывая чувства, которые уважение должно было бы подавить в самом начале. Примечание. Чартуришский, старинное написание фамилии Чартуришский. Конец примечания. Его брат Константин влюбился в великую княгиню Анну, супругу Константина Павловича, примечание автора, почувствовавшую тоже склонность к нему. Эта смесь кокетства, интриги и заблуждений ставила великую княгиню Елизавету в тяжелое и затруднительное положение. Она замечала перемену в своем муже, каждый вечер она была вынуждена терпеть в своем семейном кругу присутствие человека со всеми внешними признаками страсти, которую, как казалось, великий князь поощрял доставляя ему случай видеть великую княгинь. Дело дошло до того, что Александр Павлович демонстративно оставил жену вдвоем с другом, а сам удалился спать. Головина заметила из окна кусочек белого платья Елизаветы, освещенного луной, и решила, что та заперлась в кабинете. Я накинула на плечи косынку и спустилась в сад, подойдя к решетке цветника Я увидела ее одну, погруженную в печальное раздумие «Вы одна, ваше высочество?» — спросил я. «Я предпочитаю быть одной», — отвечала она, — «чем ужинать наедине с князем Чартуришским. Великий князь заснул у себя на диване, а я убежала к себе и предаюсь своим далеко не веселым мыслям». В конце концов Елизавета Алексеевна сдалась под натиском князя Адама. Попытка совратить добродетельную жену с согласием мужа – расхожий сюжет для литературы эпохи просвещения. Логика поведения Александра сродни логике Крамышева, предлагавшего супруге выбрать любовника из его друзей. Жена не должна мешать мужу развлекаться, но не должна и скучать. По старой традиции он вправе посадить ее под замок, однако тогда его можно будет назвать варваром, эгоистом и черствым человеком. Добросердечный, просвещенный муж никогда так не поступит. Он предоставит своей второй половине полную свободу и будет ожидать от нее взаимные услуги.